«Тридцать. Теннесси». Габриэлла Холланд «Что она здесь делала? Ты еще и без оружия!» Я не считала ее девушкой, способной совершить убийство без оружия. Она бы не смогла справиться с этой задачей. Тем не менее, до самого крыльца я шла ровным шагом, перекинув сумку через плечо и нацепив брелок на палец. Иллюстрация невозмутимости. Наси, Габриэла сплела пальцы на коленях. «Могу я зайти на секунду?» Она выглядела немного потрясенной, локоны не были такими пышными и идеальными, и она не накрасилась. Я не знаю, хорошая ли эта идея. Я вставила ключ в замок и повернула. Ты можешь заявить, что я снова пыталась тебя убить, а я слышала, что адвокаты стоят дорого. Думаю, штат предоставит тебе адвоката, если ты не сможешь его себе позволить, проговорила она любезно. В любом случае, обещаю, ты захочешь услышать то, что я скажу. Она наступала мне на пятки. Я толкнула дверь и вошла. Она проследовала за мной. Я прижала телефон к груди, как спасательный круг. Я не доверяла этой женщине, которая всегда мерзко ко мне относилась, и особенно после появления Круза. «Могу я предложить тебе что-нибудь? Воду, кофе? Успокоительные? Арахис?» Я направилась на кухню. Она за мной. Возможно, было слишком рано шутить, но на мне не было ни капли вины. Я знала, что я делала и чего нет, и я не клала арахис в её мороженое. Габриэла хихикнула у меня за спиной. Воду! От арахиса я откажусь. Надо же. Я открыла холодильник и достала две бутылки воды. Все еще надежно запечатанные. Если это была какая-то уловка, то ей придется уйти ни с чем. Я протянула бутылку. Как ты себя чувствуешь? Мила, что ты спрашиваешь? Она отвинтила крышку и сделала глоток. Мы обе все еще стояли. Видеть ее в моем доме было невероятно. Несколько месяцев назад я бы почувствовала себя неловко из-за того, что это место было таким маленьким, но сейчас у меня не хватало сил на подобные переживания. Если я что-то и узнала за последнее время, так то, что богатство человека измеряется не деньгами или имуществом. Скорее, оно скрывается в глубине души. Это желание, надежды, характер и способность тянуть других вверх, а не вниз». Я чувствую себя намного лучше. Думаю, я съела всего крошку арахиса, и это меня спасло. Плюс эпинефрин. Когда меня доставили в больницу, им пришлось сделать укол кортизона прямо взад и посадить меня на кислород на несколько часов, чтобы отследить состояние. Все обошлось. Рада. Несси, я хочу тебе кое-что сказать. Честно говоря, я даже не знаю, почему я тебе это говорю, Я просто думаю, что ты должна знать. Ладно. Я облокотилась на стойку. На том самом месте, где Круз загнал меня в угол не так давно. И подарил обжигающий поцелуй за несколько секунд до того, как вошел Мишка. Господи, я была клоуном мирового класса, раз умудрилась потерять этого человека. Я вчера ходила к Крузу. Началось, подумала я. Они собирались пожениться. Она, вероятно, уже была беременна. Она выиграла битву, борьбу, войну и теперь пришла поглумиться. «Рада за тебя», — сказала я поспешно. «Я не закончила. Я пошла к нему, чтобы узнать, не хочет ли он снова быть со мной». Она сделала паузу. «Он не захотел». О! Безумием было то, что мое сердце сделало в груди в этот момент. Какой-то новый уровень, вроде цирка «Дюсалей». Очевидно, Элейшен был не просто круизным лайнером. Он обратил мое внимание на кое-что перед тем, как я вернулась домой. Я никогда не беру с собой эпинефрин, даже когда хожу в рестораны. Я внимательно наблюдала за ней, не зная, к чему это приведет. «Ладно». Габриэла вздохнула, приложив бутылку с прохладной водой к колбу, очевидно, не находя слов. «Я пытаюсь сказать...» что кто-то должен был заранее знать, что мне понадобится эпинефрин, и позаботился об этом. Я продолжала смотреть на нее, ожидая продолжения. Она резко подняла взгляд и встретилась с моим. «Моя мать Наси. «Моя мать положила его туда. Я пошла от обратного. Колтер не мог этого сделать, потому что знает о моей аллергии и хороший малый, который никогда не причинит вреда ни одной душе, независимо от того...» насколько непристойно бездарен на кухне, а что само по себе является кулинарным преступлением. Это было первый раз, когда я услышала шутку от Габриэлы, и должна была признать, что она не была ужасной. И ты бы тоже этого не сделала. Почему? Ты выиграла Круза, он был твоим, и ты столько терпела наше... наше... поведение, казалось, она подбирала слово, за эти годы, что ты бы не выкинула что-то подобное, не говоря уже о том, что я по меньшей мере трижды сказала тебе, что не хочу в мороженом арахиса, и ты знала, что все может закончиться плачевно. Ты бы никогда не поступила так со своим сыном. Что-то надломилось во мне, когда она это сказала. Признание того, что я была достойной матерью, заставило мое сердце откликнуться. Я тяжело сглотнула. Габриэла продолжила. Оставался только один подозреваемый. Моя мать. Я знала, что она была расстроена, ведь я потеряла Круза. Она была вне себя от ярости, когда я сказала ей, что мы расстались. А когда до нее дошли слухи о том, что вы с ним вместе, она совсем потеряла голову. У нее был мотив, страсть и возможность все провернуть. Поэтому вчера я пошла к ней поговорить. Мой желудок внезапно скрутило. Миссис Холланд была сумасшедшей. Она, по сути, отравила свою дочь. Подвергла ее жизнь риску. И ради чего? Ради самого горячего холостяка в городе, как бы я ни оплакивала проблемные отношения с собственной матерью, я была уверена, что она бы не попыталась убить меня, чтобы доказать свою точку зрения. На 96% уверена, во всяком случае. «Что она сказала?» — очнулась я. «Она сказала...» — и это цитата. «С тобой ведь ничего не случилось, правда? Теперь почему бы тебе не вернуться к доктору Костелло, не воспользоваться старым добрым способом и не соблазнить его». «Ого! А я-то думала, что Тринити, ударив меня, поступила плохо. Ну, нет, это было ужасно, но не так, как это». «Да», — Габриэлла опустилась на стул у обеденного стола, отрывая этикетку от воды. «Прости, я понятия не имела, что твоя мать такая... безумная, больная, социопатка, злодейка Марвел, амбициозная». Она фыркнула. «Она не амбициозная. Она сука!» Я скорчила гримасу. «Мы не ругаемся под этой крышей. У меня от этого крапивница. Может, просто назовем ее мерзавкой или еще как-нибудь?» «О, Несси, ты такая странная! Тебе очень трудно ненавидеть, ты это знаешь?» Ее глаза блестели от слез. Я не смела пошевелиться. Я даже не смела дышать. Все казалось ненастоящим. Габриэлла Холланд в моем доме говорит со мной о своей сумасшедшей матери и ее безумных планах украсть Круза. «Хуже всего то, что мне даже не нравился Круз», — Габриэла фыркнула. «Теперь я не знаю, верю ли я». «Это правда. Я увидела его на званом несколько месяцев назад и поняла, кто он такой. Я знала, что моя мама будет в восторге, если мы начнем встречаться. Поэтому я подсела к нему» и как бы уломало пойти со мной на свидание. Я думала, мы оба сделали это, потому что должны были. Я была той самой девушкой этого городка, а он — его лучшим мужчиной. Но нашим отношениям не суждено было продлиться долго. И когда он порвал со мной, я в основном хотела сохранить лицо. А когда вы вернулись, и стало ясно, что он бегает по всему городу, пытаясь сделать тебя своей, вот тогда я действительно слетела с катушек». «Думаю, моя мама не единственная мерзавка в нашей семье». «Это не новость, Габриэлла. Ты ужасно ко мне относилась на протяжении многих лет». Я отошла от стойки и села рядом с ней. «Почему?» Габриэлла потерла переносицу. Свежие слезы снова наполнили ее глаза. Она допила воду из бутылки, а затем скорчила гримасу. «Ты правда спрашиваешь меня об этом?» «Да». Я подтолкнула ей свою нетронутую бутылку воды. Я никогда ничего тебе не делала. Вообще-то, ребенком, ты постоянно приходила к нам домой, чтобы поиграть с тринтик. Так что не понаслышке знала, что я не такой уж ужасный человек, каким меня все выставляют. Я никогда не собиралась идти против города ради тебя. Голос Габриэлы наполнила сталь. Ты была неряшкой, Несси. А я была лучшей подругой твоей сестры. Я должна была вести себя так, чтобы люди меня с тобой не связывали. Я не могла допустить оказаться с тобой... По одну сторону я не верила слухам о тебе, но ничего не делала, чтобы остановить их, не помогала и твое напускное безразличие к городским пересудам о тебе мне не было все равно мне не все равно сейчас я это понимаю, но раньше нет ты выглядишь довольно жесткой, потребовалось что-то радикальное вроде отравления меня моей же матерью, чтобы я вытащила голову из-за ведра. «Ведра!» — на ее губах заиграла спокойная улыбка. «Так между вами с Крузом действительно все кончено?» «Похоже на то», — печально отозвалась я. «Мне жаль». «Спасибо. Что ты собираешься делать со своей матерью?» «Перееду как можно скорее. Возможно, сменю город, если смогу себе это позволить». Она сделала глоток моей воды. «Я имею в виду, Файрхоуп хороший, все такое, но тут настоящее кладбище». «Да и выбора мужчин не так много». «Я думала, ты хорошо зарабатываешь». Она всегда старалась напомнить всем о своих сочных контрактах. Габриэлла фыркнула. «Мне платят образцами, а не реальными деньгами. Думаешь, мой следующий арендодатель будет заинтересован в получении крема для глаз вместо аренды?» «Сомневаюсь». Она встала и оглядела мою кухню, как будто наконец поняла, где находится. В любом случае, я просто хотела извиниться и сообщить тебе, что я намерена прямо сейчас отправиться к шерифу и сказать ему, не вдаваясь в подробности, что я снимаю обвинения и что это сделала не ты. Я уже позвонила Тринити и твоей маме и рассказала им все, так что не волнуйся об этом». Итак, мои родители и сестра знали правду и все еще не вышли на связь. Думаю, они собирались спустить это на тормозах, как и все остальное в наших отношениях. Ни одно событие не требовало от них извинений. «Я ценю это». Я встала и подошла, чтобы открыть дверь. Габриэла остановилась на пороге. «Несси, м? ты и крус? замялась она. «У вас все по-другому. Я никогда не видела его таким. Он всегда был очень сдержанным и собранным. Ты заставляешь его выходить за рамки, и я не уверена, что это так уж плохо». Она окинула меня быстрым взглядом. На мне было одно из моих платьев в стиле хиппи и цветные сандалии. «Не позволяй другим людям портить тебе жизнь. Это того не стоит».